Глава восемнадцатая Кранк со всеобщего молчаливого согласия, взявший на себя роль помощника и правой руки Эрика, тронул его за плечо и указал вдаль. «Видишь, избавитель!» «Вон они стоят, Аспиды, семейка драконья!» «Он сам, жена, его сын и дочь!» В груди у Эрика болезненно кольнуло. На таком расстоянии он не мог разглядеть лиц, но что-то ему подсказывало. Это Нотти. Это действительно она. А остальные? Спросил он небрежно. За ними было целое море людей, а вот у драконов... Почему все-таки драконов? Они же обычные люди. Не может же человек взять и превратиться в крылатого ящера. Наверное, это фигура речи, эпитет, показывающий их жестокость и вероломство. Малая горстка. Полсотни конниц и еще несколько человек четверо из которых улепетывали сейчас назад. «Уже разбегаются», — сказал Эрик с облегчением. «Не потому что боялся. Чего можно бояться с такой сирище за плечами?» «Но чем меньше разбежится, тем меньше придется убивать». «Нет-нет», — Кранг вдруг тонко хихикнул. «Не разбегаются, смотри». Четверо убегавших остановились, что-то сделали, мелькнули струи воды, вспышки пламени. Эрик ощутил набирающую силу магию, и позади врагов открылся портал. Огромный круглый провал, в котором виднелись самые обычные дома и люди, рекой втекающие в проход между мирами. — Ты же не думал, что мы в рукопашную с драконом-то станем? — спросил Кранг с гордостью. — Все давно продумано? — Давно? — не понял Эрик. — Уж пару лет готовимся, переговоры ведем. Все миры против дракона восстали, мир прирожденных и изнанка где-то вырос. Волшебство-то всегда дырочку найдет. Появились там маги, поняли, где сила, посредством прирожденных с нами в союз вошли. Дракон голову задурили. «Предатели», — сказал Эрик, понимающе. Кранк обиделся. «Почему же предатели?» «Если они на нашей стороне, то не предатели, а разведчики и диверсанты. Ты не бойся, сейчас еще и от прирожденных подмога придет». Эрик с опаской посмотрел на драконов. «Если против этой горстки людей собирают силы из трех миров, что же они из себя представляют?» «Кранк, а как там у прирожденных?» — спросил он. «Я видел, но со стороны...» «Там...» — Кранк замешкался. «Сложно там. Представь, что ты мечтаешь о чем-то, о самом простом. Глаза открыть или пальцы в кулак сжать, воздух вдохнуть, почесаться. Оно тебе вроде как и не нужно, ты в полусне. Да нет у тебя ни глаз, ни рук, одна лишь сила, но ее не применишь. Но ведь хочется, хочется, а не можешь...» «А потом подступает, хлоп!» — И то же здесь, руки, ноги, глаза и уши. Первый раз воды глотнуть, какое счастье!» Он замолчал. И с неожиданной неуверенностью в голосе закончил. — В общем, не очень-то это весело, в предбытии пребывать. — Такого нам не надо, сейчас придут. — Да вот же они уже! Эрик поднял голову и увидел, как медленно опускаются с неба разноцветные шары, далекие и огромные, искрящиеся, будто наполненные внутренним светом, звездами, жизнью. — Родня прибыла сказал Кранк с улыбкой. «Теперь уж точно победим!» Один шар вдруг ускорился, увеличился и стремительно понесся вниз. Нотти замешкалась, словно хотела еще что-то сказать. Осторожно, даже рубка взглянула на Тель. Та улыбалась. Правда, столь многообещающе, что Нотти тотчас тянула голову в плечи и попыталась спрятаться у Севы за спиной. «Конечно, теперь мы справимся», — без тени сомнения сказал Тель. «Сева, слушай отца. Нотти, ты ничего не помнишь?» «Понимаю, сама была такая, но слушай его тоже». Виктор перехватил взгляд Лой. От чего то кошка была странно спокойна, умиротворена даже. Она точно вслушивалась во что-то глубоко-глубоко в себе и даже не слишком беспокоилась за исход этого сражения. Крошечный отряд Виктора оказался зажат между двух внушительных по меркам Срединного мира армий. Пять тысяч убийц в белом плаще. Несколько сотен, до да полутысячи, наверное, у красных беретов. Они, конечно, с формальной точки зрения еще никого не предали, не начали забрасывать его людей фаерболами, Сирич, огнешарами, как сказал бы колдун Святозар, но драконы в таких вещах не ошибаются. А сверху на них опускали сверкающие шары не успевших по-настоящему родиться миров, не успевших сформироваться и вырасти, недоношенных. Недоношенных. Все-таки когда-то, в совсем иной жизни, Виктор был врачом. Просто врачом и достаточно неплохим. И вот это слово «недоношенных» словно сдвинуло что-то в сознании. Прямо на них, на весеннее, подроскисшее от алых вод поле опускался громадный сияющий пузырь. Сейчас он казался размером с футбольный стадион. И опускался он аккуратно на границе леса, почти посередине между отрядом Виктора и ратью убийцы. Мелькнули призрачные очертания высоких тонких башенок. Что-то знакомое, очень знакомое. Старинные дома, узкие улочки, круто взбирающиеся в гору, узкая колея стальных рельсов и музейного вида трамвайчик. Стоп. Я ведь это уже видел. Да, уже видел. Один из миров, что успел показать ему обжора. Одна из крошечных, не успевших вырасти вселенных. И да, вот они, поднимающиеся над островерхими черепичными крышами щупальца, тонкие, лиловые, извивающиеся. Тот самый монстр, что походя жрал людей подхватывая их с брусчатки обреченного городка. Местный Ктулху, или как тебя там? Или нет, не жрал, обращал в опрах. Исполенский пузырь врезался в мокрую землю, та брызнула, словно вода. Крыши башенки дрожали, исчезая. Исчезала и сверкающая пелена, обволакивавшая жуткое видение. Остался не то пруд, не то озерцо с темной водой, по краям которого стояли жалкие руины чудом уцелевших зданий, разрушенные и обугленные. Выгнутые вверх, оборванные рельсы, половинка старого трамвая, завалившаяся на бок, Над озерцом поднимался пар и... те самые щупальца. Иные извивались, подобные осьминожьям, иные оказались многосуставчатыми, на манер ног паука-синокосца. Безумно длинные, они поднимались и поднимались над поверхностью, хотя самого чудища видно не было. Конечности тянулись на десятки метров, дергались, выгибались, содрогались. Было в этих движениях что-то абсолютно чуждое, словно прирожденное, отправили в сияющем пузыре идею абсолютного монстра, вобравшего все человеческие страхи. Темная вода в новорожденном озерце закипела, пар поднимался все выше. И воинство-убийцы, и красный берет, и ничтожный по сравнению с ними отряд Виктора, так и замерли, изумленно глядя на явившийся ужас. А сверху, пробивая небо, неторопливо, словно и в самом деле воздушный десант, опускались новые шары. Медлить было нельзя, и все-таки дракон медлил. Щупальцы явившейся твари дергались из стороны в сторону, словно слепые. Точно кто-то шарил во тьме, пытаясь отыскать потерянное. Стражи серых пределов, бывалые, тертые, мытые во всех щелоках, сохраняли хладнокровие. А вот убийцы кто-то, похоже, не выдержал. А может, все произошло случайно. С ближайшего к монстру фланга несколько фигур бросились прочь. Щупальцы напряглись, удлинились и с дивной быстротой, словно выстреливая сами собою собственной плотью. Одно смеящееся обхватило подвернувшегося беглеца. Еще одно, паучье изломанное, хлестнуло, словно кнут по спине другого. Вопли ввинтились в виски, голову заломило. Человеческие фигуры ломались, складывались и осыпались. От них отпадали черные пласты, словно кора с умершего дерева. В прах обращалось все. Одежда, кожа, мышцы, кости. Хаосу было все равно, что разрушать. Щупальца хлестнули и по ногим деревьям на краю поля. Один за другим рушились наземь стволы. Существо в темной воде заворочалось. Виктор ощущал, как вздрагивает земля, как толстенные бока воплотившегося монстра расталкивают вширь берега, как ерзает тварь, то ли устраиваясь поудобнее, то ли напротив, пытаясь выбраться из логовища. Красные береты, надо отдать им должное, не дрогнули. Держали строй почти как на параде и не двигались. Ветер унылый и обреченно взвыл над полем, словно его тоже рвали фиолетовые конечности, сквозь которые ему пришлось пронестись. Армия убийцы качнулась, отшагнула назад, теряя строй. «Владыка!» Лойк подала коня вперед, встала стремя в стремя. «Позволь мне, владыка!» «Нет, кошка. Я не пошлю тебя в этот бой. Я люблю Тель, но и смотреть, как ты обращаешься в пепел, не стану». Виктор перекинулся. Обернулся, даже не заметив, вырос, ударил хвостом о землю, напружинил лапы. — Не позволяю, — проревел дракон. — И никому не позволю. Тель, Лой, Стражи, на нас идут прирожденные. Идут, как никогда еще не пытались. Я должен управиться с ними. Остальные — ваша забота. Продержитесь, пока я разберусь с этой нечистью. Но и Сева застыли, совершенно как в детстве, держась за руки. Дочь смотрела на Виктора, широко раскрыв глаза, вдруг сделавшиеся, как и у Тель, на пол лица. «Слушайте, мать, вы оба!» «Да, отец!» Почтительно, несмотря ни на что, ответил Всеволод. Досадливо дернул сестру. Не молчи, мол. Виктор глянул на них вновь. «Красивые, крепкие. А севку кто так и не научил перекидываться в дракона. Все думал, рановато еще. Пусть окрепнет, подготовится, созреет. Вот и перезрело все похоже». «Смотри!» Взвизгнула вдруг Тель. Но Виктор уже и сам ощутил движение твари, стремительно удлиняясь, на них... Налетела паучья лапа, вся изломанная, вся в нелепых и странных суставах, словно малыш карандашом черкнул по серому небу. Стражи успели увернуться. Лой подняла коня на дыбы, демонстрируя искусство выездки. Конечность чудища рухнула на землю, взметнув фонтан и глубоко уйдя в землю, так что получилась настоящая траншея. Дракон оттолкнулся, уходя в небо. Как бы то ни было, главным врагом был сейчас не убийца. Засевшую в земле тварь надлежало выкорчевывать с корнем немедля. Совсем недавно он, дракон, выжигал оживленные прирожденными пятиэтажки. То была разведка боем, отвлекающий маневр разом. Впрочем, если бы у изначальных получилось тогда, то не факт, что это вторжение вообще бы потребовалось. Сейчас ему придется собрать еще больше силы. Той самой, с которой он выходил на бой с драконом сотворенным, взмывая в штормовое небо со ступеней замка над миром. Холод высоты объял дракона, привычно остужая броню. Далеко внизу, словно кто-то провел цветной кистью широкую и неровную полосу. Строй армии убийцы, если это можно было назвать строем, рядом засела темная клякса прирожденного. Неподвижно стояли, ожидая не чего, красные береты. Вот выучка, откуда только взялась. В вышине постепенно, с торжественной медлительностью, росли сияющие капли невоплощенных миров. Хорошо не боеголовки, не с первой космической скоростью или... Это по-другому называется. Дурацкая эта мысль, как ни странно, помогла собраться. Далеко внизу в луже ворочалось чудовище. Хаос никогда не смирится с порядком, не соединится, как не смешиваются вода и масло. Виктор видел, как щупальца вытягивались все дальше, как умирал лес под их ударами, и как красные береты, наконец, вышли из ступора. Крошечная, рыжеогненная искорка сверкнула подле одной из потянувшихся к ним конечностей. Ага, не выдержали, браться, кролики Дракон перевернулся через крыло и устремился на цель. Он разгонял себя точно так же, как и совсем недавно, когда надо было сокрушить оживленные чуждой силой бетонные плиты. Только прирожденный теперь явился куда сильнее, куда... воплощеннее. И Виктор внезапно понял, что для твари потребовалось жрать тот самый город с трамвайчиком и черепичными крышами. Жертвы. Хаосу необходимы были жертвы. Если в этих странных и юных мирах магической силы может обладать пара счастливых билетиков, то верное и другое. Ктулху, восставший из Орльеха, и впрямь нуждается в кровавых жертвах. Счастливые билетики у Виктора ведь так и остались. Символ, направляющий поток магии, если верить примете. Виктор вдруг представил себе их с чуть надорванными краями, с побледневшими кое-где непропечатанными буквами. Достанется тебе такой, и контрольную отменит, когда доске не вызовут. Или, наоборот, вызовут, когда все выучил. А в ларьке на углу будет твой любимый пломбир с орехами за 28 копеек. И сил прибавится. И вообще. Он ощутил, как его крылья становятся шире, как яростно клокочет в груди пламя, куда горячее, чем обычно. Выло стонал рассекаемый телом воздух. Дракон казался фантастическим снарядом, устремляющимся к цели. у Разгон дракона не просто так, не забава. Он вбирает мощь ветров и земной тяги. Он ощущает себя миром, проносящимся под ним. Он разум и всесильный владыка, и крошечная песчинка сущего. Тогда, над пенищимися волнами горячего моря, Виктор понял это в полной мере. Щупальцы местного ктулху раскидывались все шире, и сверху Виктор видел, как растет пятно мертвое, убитое при земли. Он вбуравливался все глубже, он протягивал корни. Стоп, корни. Дракон резко свалился на крыло. Пасть извергла поток пламени. Огненное ядро, словно двенадцатидюймовый снаряд, ударило не в сплетение фиолетовых щупалец, но в безобидный на первый взгляд холмик невдалеке от его собственного отряда — отель, лой, детей и остальных. Рев сотряс окрестности, земля встала дыбом. Огонь потек узкой норой, пробитой плотью изначального, выжигая чуждую срединному миру субстанцию. Взметнувшиеся султаны земли обозначили извилистый путь, проложенный корнем. Черные ямы дымились, и даже здесь, наверху, Виктор ощутил жуткую вонь. Застарелая кровь, пропитанные ею и гноем бинты, брошенные тлеть на остывающие уголья. Второй удар был направлен уже в парящую поверхность озерка. Там под тонким слоем темной воды уродливое шишковатое тело, все в содрогающихся отростках, пытающихся врасти, ввернуться, протиснуться, укрепиться и зацепиться за само естество Срединного мира. Навстречу его огню взметнулся целый лес щупалец. Десятки, нет, сотни, как бы не тысячи. Они множились стремительно, и темная парящая вода разливалась все шире, словно прирожденный, подобно червю-паразит, уже пожирал сущее. Огненный шар на вылет пробил первый десяток содрогающихся конечностей, обратил в обугленные культи, заставил вспыхнуть вторую завесу. Протолкался слабее замедляя замедляясь сквозь третью, паучьи лапы лишь задымились. И совсем остановился, погас четвертый. Виктор развернулся, уходя от дергающихся щупалец, начал подниматься для новой атаки. И вдруг увидел, как из-за прокинутой мятой половинки трамвая ему отчаянно машут рукой. Ктулху словно прочитал его мысли, или тоже почуял движение, часть щупалец развернулась, метнулась к трамвайчику. Виктор прервал разворот, ударил огнем, не сильно. Магия огня еще не вернулась до конца. Но щупальца испуганно дернулись, будто каждая обладала своим интеллектом и своей волей к жизни. Виктор проскользнул к берегу озера, сложил крылья и приземлился у ускореженных останков трамвая. Металл был смят, обуглен, покрыт красной кирпичной пылью. Но под ней угадывался ярко-голубой цвет и начало надписи старомодным шрифтом «За ста». Почему-то Виктору казалось, что возле трамвайчика он увидит того мальчишку, что дал ему счастливый билетики. Не зря же обжора его показал. Но из трамвайчика тянул руку совсем другой паренек, постарше, незнакомый. Впрочем, какая разница, кто-то выжил и его надо было спасать. Держись! Виктор протянул лапу, взмахом когтя распорол и отогнул металл. Вылезай! Паренек все так же махал рукой, глаза его были закрыты, лицо под слоем пыли и грязи мертвенно бледно. Слишком уж бледно. Виктор вытянул голову, заглянул в вагончик. Из земли торчало тонкое щупальце на конце которого будто кукла болталась половинка человеческого тела. Это была приманка. И он, дракон, на нее клюнул. Глаза паренька неожиданно распахнулись, рот открылся, из него тонким змеиным языком высунулся кончик щупальца и затрепетал, будто дразня. Виктор обернулся. Все щупальца чудовища уже нависли в небе, целясь в него. Когда отец Нотти... Иначе Эрик о нем думать не мог, превратился в дракона, это было прикольно, но не более того. Эрик даже вспомнил прочитанную когда-то фразу, что в фантастических фильмах никогда не показывают превращение кого-то маленького в кого-то очень большого напрямую, слишком смешно и неестественно выглядит. Всегда нужны какие-то тени, клубы дыма, прочие отвлекающие детали. Вот и тут само превращение выглядело ловким фокусом или кадром из мультика. Раз человек, два огромное клыкастое чудовище. А вот когда дракон начал пикировать на тварь со щупальцами и поливать ее огнем, вот это было впечатляюще. Эрик вдруг с ужасом подумал, что всей собранной мощи может и не хватить против такого. «Что же оно творит? Что творит?» Бормотал тем временем Кранк, глядя, как щупальца-твари колотит по флангу их войска. Надо отдать должное, почти никто не обратился в бегство, отступали слаженно, из леса летели стрелы, вонзаясь щупальца, и, похоже, твари это не нравилось. «Оно же нас обратно развоплощает!» «Может, так и задумано?» — выкрикнул Эрик. На лице кранга пролегли тяжелые морщины. Он оскалился. «Такого уговора не было! Мы союзники!» «Так и дракон с волшебниками союзником был!» — с неожиданным удовлетворением сказал Эрик. Дракон вдруг совершил кульбит в воздухе и понесся на посадку, на край озера, к останкам старинного трамвая. Эрик не успел удивиться этому самоубийственному шагу, как заметил призывно машущего с земли человека. Дракон его спасал и, кажется, попал в ловушку. Как только он начал снижаться, лесщупалец пошел за ним, поднимаясь для удара. Эрик обернулся, глянул настоящих за ним людей. Кто из них совсем настоящий, а кто воплотившийся давным-давно прирожденный, не скажешь. Крикнул. «Бейте по щупальцам!» «Не по дракону?» — уточнил худощавый с интеллигентным лицом мужчина. «Вы уверенный избавитель?» «Уверен!» — крикнул Эрик, надеясь, что не даст петуха, и голос прозвучит солидно. «Не слыхали команда тугоухие?» рявкнул Кранк, и, опустив руку на плечо Эрика, прошептал «Прав, прав ты! Сейчас с этими надо кончать!» Как его команду передали к боевым машинам, Эрик не понял. Может быть, магией, может, какими-то сигналами, но одна из баллист вдруг взмахнула рычагом, в воздухе пронесся камень, чиркнув по одному из щупалец. Удар был скользящим, но щупальца отпрянуло, а в следующий миг в воздух взвился целый рой здоровенных стрел камней, вспыхивающих в полете и расплескивающих огонь шаров. Наверное, они бы его поймали. Виктор, правду уже нацеливался в ту точку, где лес щупалец казался чуть более редким. Если удастся подняться быстро, если хватит огня, чтобы прожечь путь. Но в этот миг со стороны вражеского войска начали стрелять. И не в него. Исполинские камни, стрелы, огненные шары. Не магические, а что-то вроде греческого огня. Все это прошлось по воздетым вверх щупальцам. Раня, давя, сжигая, прошивая насквозь. Откуда-то из-под ног раздался низкий гул. Рев разъяренного зверя. Щупальцы заколебались, прячась в воду. Виктор глянул еще раз на останки парнишки, все так же призывно машущие руками, дохнул, и огненный вихрь сжег тело вместе с управлявшим им щупальцем. Виктор взмыл в небо. Да, ему не показалось, действительно, враги вдруг пришли на помощь. На свалившегося на поле боя ктулху сыпались метательные снаряды и стрелы. От собравшихся магов неслись по высоким дугам стихийные заряды, перемахивая через маленький отряд стражей и вспарывая водную гладь ледяными глыбами и огненными шарами. Виктор понял, что с этой тварью справится. Не без труда, но теперь, навалившись всей толпой, да еще и после нанесенного им удара, точно справится. Вот только с небес спускались один за другим зародыши новых миров, порожденных его безответственностью и человеческими страстями. Что там внутри? Гигантские роботы, жаждущие крови вампиры, ненасытные зомби? Или что-нибудь поэкзотичнее? Воскресшие древние боги, к примеру. Виктор взмахнул крыльями и стал подниматься навстречу прирожденным. Земля стремительно уменьшалась. Никогда еще дракон не поднимался так высоко, туда, где вечный холод и мгла. Обжора показывал ему великий космос, но то было только видением, миражом. А сейчас не подниматься было нельзя. Миры падали, и в каждом, словно зародыш чужого, сидело по прирожденному. Но даже и тут они не вышли на бой сами, нет. Воспользовались людскими страхами, темными фантазиями и горячечным бредом. Всем, что текло навстречу чистому хаосу, сквозь им, беспечным драконом пробитые бреши. Он был капитаном, но сам привел свой корабль на мель. Это было безумно красиво и страшно одновременно. В черной бездонности одна за другой возникали сияющие всеми цветами радуги капли. Радостные, светлые, словно детское мороженое в семицветной упаковке. Медленно наплывали на Виктора, словно в замедленной съемке, одновременно раздуваясь, увеличиваясь от крошечной точки к теннисному мячику еще больше, больше, больше. Надо было подниматься выше. Еще выше, потому что была где-то там, в черном безмолвии, точка, откуда они все исходили. Радиант Пильмана вдруг всплыл в сознании. И если ее закрыть, хотя бы на время. К тому же там эти миры совсем еще крошечные, его силы должно хватить, чтобы просто сжечь Все потоком пламени. Нет, как так? Он ведь понял, он знает, там люди. Настоящие, ни куклы, ни игрушки, с историей и окаменелостями, как говорил Обжора, просто еще не успевшие вырасти как следует, а он их огнем. Ту четверку детей в автобусе, девочку и трех мальчишек, словно сошедших со знакомых с детства книжных страниц, неотразимым драконьим пламенем. Но ведь иного пути нет, дракон. Или они, или срединный мир. Выбирай, выбирай быстро. Не хочу выбирать и не буду выбирать. Нет это не может быть подобного выбора. Крылья охватывал смертельный холод. Виктор начинал задыхаться, все-таки даже дракону, магическому существу требовался банальный кислород. Вот он, следующий мир, уже успевший раздуться до размеров солидного особняка. Виктор вгляделся. И игрушечную, как будто бы, землю обнимал круговой океан. И из волн тут и там поднимались извивы серо-зеленого змеистого тела. Йорманганд. Мировой змей или что-то подобное. Тварь сжимала кольцами трескающуюся сушу. Горы, казавшиеся отсюда сошедшими с музейного макета, дрожали и раскалывались. Исполинские по меркам того мира цунами обрушивались на берега, сметая рыбацкие деревни и приморские городки. Нотти, будто зачарованная, смотрела на дракона, взмывающего древущим монстром. «Это мой папа?» «Да не может быть, это... это ведь даже не человек, люди на такое не способны!» Она знает про драконов, про правителей Срединного мира, но она не может быть из их рода. Это что-то особенное. Дочь. Нотти посмотрела на невысокую, очень стройную молодую женщину с тонким лицом, что казалось скорее ее сестрой, чем матерью. Вот только глаза у нее были не ровесницы. Не молодой девушки, глубокие, мудрые, древние. Именно древние, а не старые. Это совсем разное. «Да, мама», — сказала Нотти. Женщина удовлетворенно кивнула. Протянула ей одежду, что-то вроде брючного костюма для верховой езды или занятий спортом. «Оденься». «Магический плащ не стоек, к тому же сильный маг видит сквозь него». ноти покраснела и принялась быстро одеваться. Сева тем временем облачился в легкие кожаные доспехи, которые ему подали всадники. «Похоже, у нас перемирие», — продолжала женщина, — «но боюсь, что временное. Папа пытается отбить атаку прирожденных, но...» Лицо ее омрачилось. «Ему нужна помощь. Пойдешь со мной, мы будем говорить с... предателями». Сказала она, будто плюнула, и кивком указала на отряды магов, собравшихся у портала. «Да, мама», — повторила Нотти. Глянула в небо, дракон уже превратился в точку, несущуюся навстречу опускающимся сферам. Похоже было, что маму тут побаивались. Все взгляды обратились на них, огонь в сторону монстра прекратился. Четверо предводителей... Они единственные были на конях, приблизились друг к другу, а в дальних рядах у самого портала вдруг забили барабаны, выстукивая какой-то тревожный, будоражащий ритм. Зачем? Чтобы отвлечь их? Или чтобы собраться самим, войти в боевой настрой? Но те решила, что второе. "Георгий", сказала мать холодно. Высокий черноволосый мужчина тронул поводье и выехал навстречу. "Что происходит?" Георгий колебался. За его спиной стояли сотни магов, но те это чувствовала, большей частью одетых в современную одежду изнанки, вроде той, в которой когда-то ей встретился Эрик, джинсы, куртки, ботинки с высоким берцем. Но некоторые разоделись пышно, старомодно, даже в Срединном мире они смотрелись, как придурковатые провинциалы, доставшие из сундуков прадедушкины костюмы. Кружева, жабо, пышные плащи. Что у них было общее, так это красные береты на головах и магия, бурлящая, восторженная магия, наконец-то ожившая в полную силу, готовая жечь, морозить, давить. Но Георгий медлил с ответом. — Тактическая перегруппировка, — сказал он, облизнув губы. — Увидев превосходящие силы противника, мы решили вызвать помощь. — Госпожа. Он врал. Нотти это понимала. И мама понимала. Нотти чувствовала, как в тель закипает ярость. Сейчас она сорвется, обвинит магов в предательстве и... Нотти шагнула вперед. Поймала взгляд Георгия, удивленный, настороженный, да еще и самую чуточку похотливый. «Гадость какая, ведь старик почти!» «Ну ладно, проверим». Говорят, когда мужчина смотрит на привлекательную женщину, он глупеет. «Врете!» — выкрикнула Нотти. «Вы струсили! Вы решили убежать от боя! В тот миг, когда отцу моему нужна помощь, вы трясетесь за собственные шкуры!» Взгляд Георгия наполнился удивлением. Он ожидал обвинения, но не такого. Не в трусости, а в предательстве. «Будете отсиживаться, прирожденные сметут все и всех. Неужели не видите, что происходит? Надо покончить с тварью, что уже прорвалась. Надо поделиться с драконом силой. Только так вы заслужите прощения». «Это еще вопрос большой, кто кого прощать?» Скрипучий начал было сидящий на лошади старик, но Георгий повернулся и жестом заставил его замолчать. Потом сказал «Мы не струсили». — Мы готовимся помочь, госпожа Нотти. Не имел чести быть раньше знакомым. Силой поделимся. Он развернул коня и двинулся обратно. — Прекрасно, дочь, — тихо сказала Тель. — Ты молодец. Ты вошла ошеломила. Нотти посмотрела на мать. И вдруг почувствовала, как глаза наполняются слезами. — Мам. — Что? — Я... Я вспомнила, я все вспомнила, я не хотела убегать от обжора. Тель обняла ее. Они повернулись и пошли назад. — Сказал сказала Обжора? Вот же хитрый лис. — Но это уже не важно. — Папа справится? — спросила Нотти с содроганием. Тель помедлила, прежде чем ответить. — Не знаю, малышка. — Не знаю. — Ты не можешь спасти всех, дракон. — Могу, — прямо прошипел он сквозь зубы. — Могу и спасу. Небеса гибнущего мира пронзила слепящая огненная молния. Нет, скорее, раскаленный болид. Смертельный холод отступил, в легкие ворвался сладкий воздух, а дракон, расправив крылья, уже нацеливался на чудовищную башку змея, всю в наростах и свисающих водорослях, бугристую, серо-зеленую, поднявшуюся из неведомых глубин. Один удар. Один. Больше нельзя. Огонь вытягивался узким разящим копьем. Навстречу Виктору поднималась раскрывающаяся пасть, что способна была глотать корабли, горы и целые города. Ну да, ворвавшись в мир, он, дракон, стал ему соразмерен. Но тонкая струя белого пламени ударила в небо чудовищу, прошла на вылет, так что затылок, темя... В общем, уродливая голова взорвалась, лопнула, и исполинское тело в агонии рухнуло обратно в волны, взметнув их почти до самых облаков. Это был славный удар. Однако он забрал слишком много сил, а сколько таких миров еще падают, покинув бесконечность? Он не сможет нырять в каждый, истребляя засевших там тварей нужно иное решение совсем совсем иное принципиально но ведь обжоро же не зря таскал его сюда не зря же ани стель пробирались тем странным миром где вполне себе могут снимать цветной звуковой детский фильм единорог и дракошка не зря же милиционер на вокзале пропустил их на режимный объект по предъявлении двух счастливых билетиков виктор вырвался из тепла пронзил сияющий пузырь обратно в холод и тьму сложил крылья поднырнул Подопускающийся мир, тот продолжал расти, еще немного будет поздно. Набрал побольше воздуха, здешнего тонкого и разреженного воздуха. И осторожно, очень-очень нежно выдохнул пламя. Не истребительное, губящее, пронзающее, нет, обволакивающее, защищающее, сохраняющее. Подобно тому, как солнечный свет, сжатый самым простым и величительным стеклом, может в руках злого мальчишки жечь и убивать несчастных муравьишек, И он же, этот свет, способен давать жизнь всему на земле, что растет, летает, плавает, бегает или ползает. И поддерживать падающие миры тоже. Но всемогущие силы, если они только есть, насколько же труднее выдыхать такое пламя, нежели истребительное. Пузырь больше не опускался. Словно в воздушный шар кто-то поддул горячего воздуха. На какое-то время его хватит, но на какое? А к Виктору... Меж тем приближались все новые и новые миры, и надо было действовать, действовать немедля. Удерживать их все от падения он не сможет, это уже ясно, требовалось нечто совсем иное. А что если...» Он зажмурился. И извлек из памяти те два счастливых билета, рядом с несчастливыми, принесенными из созданного обжора миража. Символы. Символы обретают истинную силу здесь, в пространстве магии. Мы сами можем наделить их почти неодолимой мощью в дракон смотрел на эти клочки бумаги прямо сквозь крепко зажмуренные веки. Осторожно дохнул огнем, нежно и осторожно. Меж висящих в пустоте билетиков закружилась сияющая рассветным заревом арка. Это сознанию требуется образ портала, сам же он, конечно, невидим. И Виктор очутился в том самом дворе, где Анистель спрашивали у детворы дорогу, в человеческом обличье. Но ощущая, что стоит на той самой точке опоры, посредством которой можно, как уверяли древние, сдвинуть Землю. Этот мир никуда не падал. И в нем не было прирожденных, вернее были, но набрать силу еще не успели. Придется потом почистить. Однако самое главное, что мир был легок, подвижен, невесом. Наверное, можно было его уподобить спутнику Земли, выведенному на высокую орбиту. Или космической станции в равновесной точке Лагранжа меж нашей планетой и Луной. Виктор поднатужился. Сейчас он старался разом и остаться человеком, органической частью этого мира и вернуть себе драконье зрение, взглянуть сквозь ряды домиков и домов за дальний лес, заросли полей, за голубой росчерк реки, за грань здешнего мира, узреть хаос вокруг него и повести туда, где из незримой прорехи в сущем сыпались на владение господина дракона обреченные мирки. Мир дрогнул и поплыл. Никто из его обитателей ничего не заметил, да и заметить не мог, как не замечаем мы вращение Земли вокруг Солнца. Виктор сжал кулаки, прямо нагнул голову. Чувство было такое, словно каждые кости его привязали по грузу. Однако он тянул и двигал, поистине отталкиваясь от той самой точки опоры, которую он нашел в самом себе. Миры слились. Тот самый с мягко и неслышно сделался частью другого, одушевленного мощью и волей дракона. Обитатели, конечно, ничего не заметят до поры до времени, но с этим он, Виктор, разберется, поднимет культ массовую работу, наладит политпросвет, ну, после победы, разумеется. И он повел свой, уже без сомнений, свой, мирный перехват других вверх по спирали, туда, откуда исходили они все. Да, в этих лесах, под этими горами, в здешних небесах свили гнезда твари прирожденные. Но с ними он справится. Это он умеет хорошо, для этого и создан дракон, суровый, но справедливый хранитель. Всему свое время. А может, здешние обитатели сумеют справиться и сами. Или он отправит сюда на охоту Севу Сноти. Или тех охотников на чудищ, что не дают дикой магии разгуляться на Крайнем Востоке. Неважно, он придумает. Главное, что этот мир останется жить. Мир встал на место. Виктор ощутил это всем своим существом, тело в раз перестало ныть. Точка эквилибриума достигнута. Зараженным изначальными зародышами миров больше нет дороги вниз. Он последний раз взглянул на сквер, на пятиэтажки вокруг, мельком подумал, что все это надо снести и дать людям построить себе нормальные дома, и начал проваливаться сквозь землю. Домой. Битва в Срединном мире продолжалась. Кранк казался ошеломленным. «Не думал, что он справится», — сказал он, глядя в очистившееся небо. «Как тогда на море, ох, и пожог он тогда наших!» «И дракона, сотворенного из пепелила, корабли!» «Вы уже сражались?» — поразил Серик. «Прирожденные испокон веков сражаются с владыкой Срединного мира!» — досадливо ответил Кранк. «Суть это наша, их точнее!» «Все захватить, растворить, из реальности вывести!» Он хмуро посмотрел на озерцо, где покачивался всплывший труп твари. Карикатурно похожий на исполинского уродливого человека, но с растущими из морды щупальцами. Большей частью щупальцы были оборваны или сожжены, остатки вяло шевелились. Выстроившаяся у берега толпа эльфов ритмично осыпала чудовище стрелами. «Ладно, не вышла любовь с предками, значит, и не было ее», — решил Кранк. «Пора, мальчик». «Дракон сделал свое дело, пора дракону уходить». Эрик поежился под своим белым плащом так холодно прозвучали слова бывшего трактирщика. Накрапывал дождь, начавшийся с того мига, как дракон в небе перенялся отбивать опускавшиеся сферы. От плаща, пусть мягкого и теплого, ощутимо несло мокрым козлом. «А может, не стоит?» — спросил Эрик. «Если ваши прирожденные все время лезут. Так значит, нужен здесь кто-то такой, страж Срединного мира? Этот-то дракон, хоть ничего!» Даже человека в руина спасать полез, сам чуть не погиб. — Спасать? — Кранг искоса глянул на него. — Значит, спасать. — Видать, невнимательно то смотрел парень. Не спасать он его леса убивать. Потому как каждый убитый, сожранный этой тварью, силы для нее. — Но он же... — Спустился, — кивнул Кранг. — Посмотрел на паренька, ровесник, твой там о помощи взывал. Поглумился, можно сказать, надежду подарил. А потом дохнул огнем и сжег. — Ты врешь, — беспомощно сказал Эрик. — Я? — Кранк выпучил глаза. — Избавитель, я перед тобой открыт, как на ладони. Глянь на меня, вру я? Или то говорю, что видел? Эрик посмотрел и прошептал. — Видел. — Вот, — кивнул Кранк. — Дракон жалости не знает, мальчик. Прирожденных сразил, сейчас спустится, нас прикончит, магов изнаночных сожрет живьем. А потом по всему Срединному миру пройдет, с огнем и пастью зубастый порядок наведет. В голосе его была убежденность и неподдельный страх. «Нет у тебя выбора», — сказал он. «Нет и не было. Убей дракона, мальчик. Сам ведь знаешь, драконам не место среди людей, а людям среди драконов». Эрик сглотнул вставший в горле ком, подумал, «Нотти мне никогда не простит. Хотя... она же все забыла. Это для нее не отец, а просто правитель». «Давай!» — рявкнул Кранк. Эрик протянул руку вверх, нацеливаясь на спускающуюся крылатую тварь. Прошептал. «Не время для драконов». Сжал пальцы, ощущая, как тянется далеко-далеко за грань реальности, за миллионы километров, странный бурлящий мир, где звезды разговаривают между собой и звенят, будто хрустальные колокольчики, где солнце может улыбаться и хмуриться, где можно летать без крыльев или с крыльями, где есть все и ничего не существует. Нащупал сердце дракона еще в нем огонь, четырех стихий, заключенный в страх собственных поступков, ответственность за чужие решения, гордость, боль, раскаяние, тревогу, напряжение. Все то, что составляет суть власти, что зовется служением, и ежеминутно, ежечасно искушает каждого, взявшего на себя этот груз. Нет-нет, нельзя об этом думать, нельзя это чувствовать, иначе он не сумеет, не рискнет, не решится. Сжал и дернул, разбивая сгусток силы, живущей в драконе обнажая живое человеческое сердце и человеческую суть. Раздался крик, от которого содрогнулись земля и небо. Парящий дракон сложился, будто сломались крылья, неспособные больше удерживать огромное тело, и понесся вниз. «В атаку!» — проревел кранг, взмахнув рукой. Собравшееся воинство отозвалось дружным воплем. Дракон закричал. Ноття ошеломленная, смотрела, как отец падает вниз. Она потянулась внутрь себя, почувствовала бурлящую, ждущую приказа силу. Она сможет. Она... Она взлетит. Так или иначе, подхватят отца, накажет предателей. «Нотти Сева!» — крикнула мать. — Охраняйте меня! На миг Нотти замерла в возмущении, глядя на Тель, которая, выпрямившись, тонкая как стрела, смотрела на падающего дракона. Потом увидела, как двинулись в их сторону ряды солдат. Услышала, как чаще застучали барабаны красных беретов. Как Сева, взмахнув рукой, конь об коня с Ярославом повел стража навстречу армии и сжала губы. Мама знает, что делает. Она увидела, как Лой, обняв маму, стоит рядом с ней и смотрит на отца. На секунду их взгляды встретились. И Нотти вдруг впервые в жизни поняла. Да она ведь его тоже любит, у них что-то... Поняла и вытолкнула из себя эту мысль со стыдом и смущением. Это было не ее, и не ей было их судить. А ее были... «Сотни магов с изнанки, приветствующих падение дракона». Нотти улыбнулась короткой злой улыбкой, раскинув руки, побежала к магам. Воздух веселыми вихрями закрутился у ее пальцев, потом вспыхнул. Она бежала, оставляя за собой две огненно-дымные полосы. А маги изнанки уже творили какие-то заклинания. Их было много, может, сотни четыре, может, пять, и они владели всеми четырьмя стихиями, да еще и природные маги среди них были. Они маги-оборотни. Вот один за другим перекидываются в гигантских волков и медведей. Но она же Нотти. Она же дочь дракона и единорога. Она была в замке над миром, и тот принял ее. И она знает хорошее и плохое, то самое главное, чего не знают эти люди. Если тебе дана сила, то тебе дана и ответственность. Нотти вытянула руки перед собой, и стена огня и ветра встала между ней и беретами. Первые заряды ударили в стену и растворились в ней бесследно но чуть наклонилась вперед, чтобы было удобнее. От жара огненного барьера у нее начали курчавиться ресницы. Она не знала, для чего матери нужно время. Но она даст ей столько времени, сколько потребуется. Тель и Лой стояли, взяв друг друга за плечи, глядя друг другу в глаза. — Ты уж меня прости, — прошептала Лой. Кошки не привыкли извиняться. Но уж если это делают, то искренне. — Я давно простила, — сказала Тель. Нет, не так, я и не обижалась. — Прости за то, что завидовала, и завидую, — сказала Лой, ухмыльнулась. — Еще б ты не завидовала. Гордо отозвалась Тель и посерьезнела. — Пошли, подруга. Они обе закрыли глаза, вовремя. Потому что именно сейчас тяжелая стрела из гномьего Скорпиона ударила в грудь Всеволода. В последний миг Сева успел поставить перед стрелой воздушный щит, но удар был так силен, что его сбросило с коня. Пошатываясь, юноша поднялся оказавшись за спинами несущейся в гибельную атаку конницы. Рядом, сжимая в руках топор, стоял фалор благонравный. — Ох уж эти ваши арбалеты! — прошептал Сева. Пригнулся и будто толкнул вперед что-то невидимое. Земля перед стражами вздыбилась и покатилась волной, ломая строй атакующей пехоты и разбивая в щепу подтянутые осадные орудия. — Юный господин! — прошептал гном. — Я не видал такого со времен но глаза сева уже закрылись и он упал фалар подхватил юношу закричал ярослав стражи удивительно но ярослав его услышал кони перед которыми катился земляной вал вставали на дыбы останавливались удар сева одновременно отбил атаку и остановил самоубийственный рейд стражи назад выкрикнул ярослав защищайте наследника стража откатывалась обратно А несчастливое множество уцелевших бунтовщиков, перебираясь через остановившийся земляной вал с криками ярости, вновь шло в атаку. Виктор падал. Он не понял, что произошло. Только что был миг его торжества, миг немыслимого облегчения, когда он понял, что и в этот раз отбил атаку прирожденных. Да, там внизу оставались враги, но он решил, быть может, самую главную из проблем. И если даже он проиграет, у этих странных миров есть шанс. Они вырастут, оживут, станут... чем? Новым срединным миром? Хаос велико бесконечен, он полон идей, желающих воплощения. Быть может, этот новый мир станет более счастливым и спокойным, чем его срединный? Виктору хотелось верить, что это так. Но вот только он этого уже не увидит. Что-то, нет, не что-то, а кто-то, убийца, вырвал из него магию. Всю, начисто. Он даже не превратился в человека, он остался драконом. Огромной нелепой ящерицей, с жгучим пламенем в груди, разъедающим тело. С крошечными крыльями, не способными поднять в воздух такую тушу. С сердцем, захлебывающимся кровью в попытке прокачать ее сквозь сосуды. Невозможное, дурацкое, несуществующее создание. Даже зрение отказало. Драконьи глаза видели мир не так, как привык видеть человек, и перед ним, кувыркающимся в полете, мелькали лишь темные и светлые пятна. Он был жив до сих пор, лишь потому, что на такой высоте не до конца принадлежал реальности. Здесь властвовал хаос, и рассеянная магия поддерживала его жизнь. Что будет дальше? Он превратится в человека и разобьется как человек? Или так и рухнет на камни, тяжелый и нелепый, будто занесенный в стратосферу кит? Но он все-таки смог. Он отразил второе нашествие. Кажется, первым из всех поколений драконов Срединного мира он победил дважды. Муж мой. Тель. Он оставался драконом, он падал вниз, ветер свистел вокруг но где-то в глубине сознания звучал голос жены. «Извини, я тоже рядом», — он узнал Лой, — и невольно слушаю. «Что происходит?» «Мы спасаем тебя, я не смогу одна». Голос Тель казался виноватым. «Слишком тяжело, но Лой помогает». «Что ты делаешь?» «Я спасаю тебя, муж мой». «Это то, что делают единороги. Маленькие девочки с несносным характером, когда-то забывшие, кто они есть. Это мой долг и мое предназначение». Ибо дракон должен жить. Виктор подумал, что ему не нравится, очень не нравится этот разговор. А ты? Я вспомнила себя, милый. Всё и вся. Мне не страшно. Это мой долг, и это мой путь. Мне же чертовски много лет, Виктор. Я была подругой Бабы Вера, представляешь? Мы с ней играли в песочнице, и по одному дракону сохли. Только он потом её мужем стал. Тот, она всегда так на меня смотрела. Передай ей привет и живи. Стой! Вдруг закричала Лой. Ее голос удалялся, будто ее выкинули из сознания Виктора. «Земля уже близка, не дай ей умирать», — сказала Тель тихо и умиротворенно. «Она хорошая. Ты, пожалуй...» Виктор вдруг все понял. «Неожиданный вмиг. Каким бы образом Тель и Лой не проникли в его разум, но они пришли, чтобы смягчить падение, чтобы сохранить ему жизнь. А сейчас Тель выкинула Лой, чтобы та жила». «Я тебя тоже очень люблю», — сказал Виктор. И, собрав те силы, о которых раньше даже и не подозревал, потянулся к Тель, к бесплотному призраку в своем теле, обнимавшему его и готовящемуся умереть, смягчая падение. Коснулся и одним ударом выбил из своего сознания. «Нет!» — закричала теперь уже Тель, исчезая. А зрение вдруг немилосердно вернулось, и Виктор увидел раскисшую весеннюю землю Срединного мира и сотнями ног, взрытую выплесками магии. Увидел маленький отряд стражей, рубящихся с наседающими врагами. Увидел лежащего навзничь Ярослава, пронзенного мечом. Увидел оседающую тель, которую пытается придержать Лой. Увидел гнома Фалара Благонравного с яростным ревом, рубящего боевым топором своих же соплеменников. Увидел огненную стену, которой закрывалась от магов изнанки его дочь, его вздорная малышка Нотти. «Я не умру», — подумал Виктор яростно. И последним выдохом драконьего пламени испепелил тех, кто пытался свалить горстку стражей. Нотти плакала. Нет, она рыдала. Нет, можно сказать, вылов голос, именно как по покойнику. Так говорила прабабушка Вера, у которой всегда были такие вкусные блины, и которых она никогда уже не попробует. Папа рухнул на земь. Его сбили, и она знала, его сбил Эрик. Ее Эрик, которого обманули, обвели вокруг пальца, запудрили мозги, но это было неважно. Он сбил папу, и папы больше не будет. От этого все внутри содрогалось в неистовых спазмах боли, скручивало, жгло, рвало на части. Нет и не будет. Сколько раз она читала в книжках, что ярость удесятерила силы. Сегодня поняла, что это чистая правда. Она дочь дракона. Она может рыдать, захлебываться слезами, но не отступит. Ее щит, сотканный из огня и ветра, держался. Тянул из нее словно живую силу, но держался, и все попытки красных беретов пробить его оканчивались ничем. Нотти отвечала, когда могла. Хлестали пламенные бичи, порывы ветра сшибали явившихся с изнанки магов, земля, которая всегда давалась Нотти хуже всего, пыталась втянуть их в себя. — Мама, мамочка, что же вы с тетей не успели, что же вы не смогли? — Спокойно, правнучка, — сказал кто-то совсем рядом и при том очень знакомым голосом. Ей не требовалось оборачиваться, чтобы понять, кто это. Риттер — Маквоздуха, воздуха, бывший глава стихийного клана. Он стоял, осторожно касаясь ее содрогавшегося плеча, и смертельная, выедающая внутренности и усталость отступала. Щит сгущался, уплотнялся, отражая градом сыплющиеся удары. «Держись, Нотти!» Риттер смотрел с жутким, поистине, нечеловеческим спокойствием. — Все идет согласно плану, как говорил тот император. Он, правда, плохо кончил, но мы не он. Нотти не сразу поняла, о чем ведет речь прадед, только всхлипнула. — Папа! — Вижу, вижу, — ласково сказал ритор. Все вижу. Эх, мальчики, девочки, драконы-единороги, миры сжигаете, а классические чары позабыли в суматохе. Тут всего-то требовалось, что сделать настоящую хорошую линзу, воздушную линзу. В прошлый раз я не успел. Погиб тот мальчишка, Таниэль. Не нашей силы был час. И не окажись я тут вовремя с папой твоим. А моим внукам то же самое бы случилось. Нотти только и могла что всхлипывать. — Держи, держи щит! — чуть суровее сказал Риттер. — А я пойду папе твоему помогу. Похоже, один я тут и понимаю, что надо делать. Виктор поднялся. Голова гудела, руки и ноги тряслись, грудь жгло огнем. Вокруг него в земле была выбита глубокая вмятина по форме исполинского драконьего тела с раскинутыми крыльями, тянущейся вперед морда, оттопыренными назад лапами, но он был человеком. Избитым, измочаленным, чуть живым человеком. Барабаны красных беретов продолжали отстукивать неспешный ритм. Впереди колыхалось людское море, местами дымящееся, местами усеянное неподвижными телами. Но их предводитель был жив. Юноша в белом плаще шел вперед. Виктор посмотрел на своих. На остатки стражей, щитами и телами, прикрывающих упавшего севу. Перед ними барханами лежал дымящийся серый пепел. На ноте, которая держала между собой и беретами огненный вихрь, угасающий, почти утративший силу. На лой, сидящую на земле и держащую на коленях голову неподвижный тель. И на ритора. Старый Мак, окутанный плащом из ветра, стоял рядом и смотрел на него. «Прибыл к концу истории, дед?» – спросил Виктор. Ты все-таки добился своего. Дракона повержено, теперь навсегда. Ритор сокрушенно покачал головой. Молодость привыкла судить быстро. Виктор, я не враг тебе. Ты и твоя семья все, что у меня осталось в этом мире. Виктор невольно рассмеялся, покачал головой. Тогда зачем же ты привел убийцу? Он был нужен. Ритор пожал плечами. Ты не справился бы со вторжением в одиночку. «Чтобы остановить такую силу, потребовался бы полный клан драконов». Виктор кивнул. «Да, наверное, Риттер был прав. Отчасти прав». «Ты купил жизнь Срединного мира ценой наших жизней», — сказал Виктор. «Наверное, это хорошая цена». «Ты собрался умирать?» — с любопытством спросил Риттер. Виктор отчаянно захотел ударить старого мага по умиротворенному лицу. «А есть иной выход?» Риттер смотрел на него и улыбался. — Меня сбросили с неба, — сказал Виктор, медленно разъяряясь. — Из меня вытащили все силы. Мне даже торговаться нечем. — О каком еще выходе для сбитого дракона ты говоришь, дед? Эритер покачал головой. — Четверть века назад ты пришел в Срединный мир, не зная, кто ты есть. И я не знал. И никто другой. Даже Тель хоть и верила в тебя. Ты шел путем, который тебя вел и стал драконом, но... Маг сделал к нему пару шагов, посмотрел в глаза и добавил совсем тихо. «Но ты прошел оба пути, внук. В тебе кровь драконов и кровь убийцы. Ты не только дракон, и не только пламя твое оружие». Ритер помедлил, глядя, как лицо Виктора озаряется пониманием. «Ты еще и убийца. Ты всегда нес это в себе. И ты спрашиваешь меня, старого мага, какой у тебя есть выход? Да любой!» Виктор секунду смотрел на него. Потом перевел взгляд на свои ладони, красно-черные, обгоревшие. Это когда, интересно, обжегся-то? Снова посмотрел на Риттера, кивнул. И пошел к затухающей огненной стене. «Папа!» — крикнула Нотти, увидев его. «Папа, не надо!» Виктор шагнул в огонь. Магия вошла в него бушующим огненным потоком. Хлестнула по коже, впилась в глаза, втянулась в легкие, словно в духовку забрался. «Я горю. Я сгораю. Но магия — это лишь хаос. Хаос уступает порядку. Он прошел сквозь огненную стену, посмотрел на красных беретов. Барабанщики сбились с ритма, только один, совсем юный, тарабанил, как заведенный, не отрывая взгляда от горящего идущего человека. «Бу!» — сказал Виктор и выдохнул огонь. По магам изнанки хлиснуло, будто огнеметом. Пламя запрыгало по людям, сбиваясь на воздушных щитах, водных стенах и земляных надолбах, что в панике творили маги. «А ну-ка!» Виктор потянулся и сгреб в себя всю бушующую перед ним энергию. Захохотал, дико и страшно. Назад к папочке. Магия вливалась в него оглушительным потоком. Воздушная, огненная, водяная, земная. Все силы, повелевать которыми он учился 25 лет назад. Все то, что по его недосмотру, проникло в изнанку и ввело в искушение этих людей. Все то, что было его и по праву властителей, и по праву убийцы. Маги изнанки падали. Кто-то, охваченный пламенем, а кто-то, просто лишившись сил или сознания. Лишь колотил, как заведенный юный барабанщик со стекленевшими от страха глазами. Виктор выделил взглядом одного за другим четырех предводителей, покачал сокрушенно головой. «Стоять и бояться, я вернусь». Развернулся и пошел навстречу юноше в белом, идеальному убийце, сбросившему его с небес. Но и Виктор был теперь убийцей. Это оказалось неожиданно легко. Куда легче, чем быть драконом, куда приятнее. Попутин нагнулся над Ярославом и взял из рук мертвого стража меч. Пальцы крепко сжимали рукоять, но когда Виктор их коснулся, разжались, будто отдавая последнее повелителю. «Привет, — Привет-привет, — почти ласково произнес Виктор, глядя на мальчишку в белом плаще, стоящего в окружении каких-то придурков, во главе разношерстного сброда. Надо признать, весьма ошеломленного и растерянного. — Кто-то себя очень плохо вел.